И янтарь — не самый яркий камень. Он теплый, спокойный, не сверкает, не блестит. Однако Эмбер, получив такую нужную для нее опору, словно засияла изнутри и стала солнцем. Потом случилось очень много всего, и хорошего, и плохого. Первенец Эмбер умер от пневмонии, не дожив и до четырех лет. Когда же она носила под сердцем второго ребенка, то случилось несчастье, как принято говорить. Барон ни разу и словом не попрекнул жену. После второго случая он даже оставил службу, чтобы находиться рядом с Эмбер неотлучно. Наверное, это изблизило их окончательно, превратив брак по расчету в историю крепкой дружбы, а затем и нежной, трогательной любви. Так или иначе, из всей этой истории Элису требовалось знать лишь одно — три года назад барон Вайтбери оставил службу. «Понимаете ли, — Осторожно произнесла Эмбер, подводя итог короткой истории. Он действительно ушел со службы. Окончательно. Хотя обычно с такой службы не уходят. Но у него были серьезные причины. «Наше дитя...» И были хорошие связи там. Со значением выделила она голосом последнее слово. Элис задумался, потом взглянул на меня, на Эмбер. «О!» — вздохнул он. «Кажется, я понял, почему вы упомянули, что с будущим супругом вас познакомил именно лорд Эверсон, отец леди Виржиния. Скажите, а с маркизом Рокпортом ваш супруг случайно не дружен?» Эмбер довольно улыбнулась. «Дружен, хотя в последние годы маркиз гостит у нас крайне редко», сказала она и бросила на меня взгляд искоса. «У него весьма много забот». Детектив на секунду прикусил губу, глотая неуместный смешок. «Ясно. Скажите, а не может ли быть такого, что ввиду крайней занятости Маркиза в последнее время таланты вашего супруга могли вновь, понадобиться?» Леди Уайтбери опустила взгляд, серьезно задумавшись. А затем ответила крайне аккуратно, подбирая слова. «Видите ли, о такого рода делах он никогда не говорит со мною по известным причинам. Но в последние месяцы он нередко уезжает на несколько дней. А еще мы стали часто присутствовать на званных ужинах и вечерах, выходить в общество, хотя сезон уже давно закончился. «Очень хорошо», — туманно ответил Элис и растерянным жестом надвинул кепи ниже на лоб. «Очень хорошо», — повторил он. «Вертится на языке тут одна догадка». «Леди Уэдбери, вы бы не могли бы хотя бы одним словом намекнуть мне, чем именно по долгу службы занимался ваш супруг раньше? Не тем, чем занимается маркиз, я полагаю. И не тем, чем занимался в свое время отец леди Вержинии». Эмбер постучала кончиком пальца по набалдашнику своей трости, медово-золотому шару из янтаря. Затем оглянулась на ряды с картинами, на людей, прогуливающихся по белым дорожкам. Что ж, если говорить одним словом, то это будет слово «церемонии». Элис понял и просиял улыбкой. Думаю, это очень удобно для него. В любом обществе становиться все более тенью своей блистательной жены. «Вижу, мы друг друга поняли», — кивнула Эмбер. «Но, возвращаясь к мисс Купер, и... Мне интересно...» Перебил ее Элис и повернул голову, оглядываясь через плечо на выставку под открытым небом. На фоне бьющегося из-за облаков рассеянного света он казался одним из тех никонских рисунков тушью, набросков, что создаются единственным неотрывным движением кисти. длинноногие, в смешном великоватом пиджаке и с уязвимо открытым горлом. Но лично я бы не рискнула воспользоваться этой мнимой уязвимостью. Ведь даже если и лопнет струна, столь туго натянутая, то по руке врага она хлестнет с такой отдачей, что не останется ни одной целой кости. Хотя интересы мои далеки от ваших, мы, похоже, всё же принесли друг другу пользу. Выбросьте из головы, мисс Купер. Если эта девица просто флиртует по привычке или мстит вам за «размолвку», то это будет напрасной траты ее усилий. Сдается мне, что из всех женщин в мире для Бранетта Вайтбери существуете вы и только вы. А если мисс Купер задумала нечто иное? Или сунул руки в карманы пиджака и нахохлился, как мокрый воробей? Есть у меня одна идея, как получить подтверждение своим догадкам. Но для ее воплощения мне понадобится ваша помощь, леди. «Всех вас, я имею в виду». Более того, улыбка его стала лукавой. «Я намереваюсь самым нахальным образом умолчать о результатах этой маленькой проверки и оставить вас томиться в неведении до тех пор, пока расследование не будет полностью завершено». «Так вы мне поможете?» «Разумеется», — ответила Эмбер, не колеблясь. «Очередная жертва обаяния Элиса». Подумала я, вспомнив от чего-то давнишний монолог Зельда о характере несносного детектива, и кивнула. Сделаю все возможное, конечно. Глэдис и Герцогиня Дагвордская, хотя и не испытывали особенного воодушевления, однако тоже согласились помочь. Просьба Элиса оказалась очень простой. Пока не вернулся мистер Фокс, нужно было разбить компанию лорда Уилфилда и развести всех по разным углам фигурально выражаясь. Леди Абигейл и леди Клеймор взялись за самого Уилфилда. Леди Вайтбери, и это даже не обсуждалось, попыталась разлучить мисс Купера собственного мужа. А мне досталась леди Уилфилд. Мадленд же выполняла крайне ответственное задание. Бродила туда и обратно, выглядывая в толпе мистера Фокса. Пожалуй, в чистом поле или где-нибудь в полупустом салоне названном званом мы бы не справились. Но среди множества картин право грех не воспользоваться таким удобным поводом. Встречи, якобы случайные и приветствия, вышли вполне естественными. Эмбер даже отпустила шпильку в сторону мисс Купер что-то насчет туманов, цвета лица и ускользающей молодости. А вскоре после этого леди Абигел, завязав разговор с лордом Уилфилдом, замедлила шаги, незаметно отделяя его от остальной компании. Затем и мне удалось заманить леди Уилфилд в проулок с забавными карикатурами, якобы разглядев на одной из них крамольное сходство с его величеством. А мисс Купер увлеклась пикировкой с леди Уайтбери и, сама того не замечая, последовала точь-в-точь точь по намеченному Элисом пути. Не знаю, впрочем, как у других, а у меня успех явно объяснялся желанием леди Уилфилд на минутку ускользнуть из общества мужа и слишком яркой, говорливой колонианке. Да, действительно. Растерянно произнесла графиня, подслеповато щурясь на карикатуру. Что-то общее с его величеством есть. Надеюсь, это случайное сходство. Художник богемного вида, толстяк, полосатом кепи на бикрень, приосанился всем своим видом, показывая, что случайности тут ни при чем, а дело в его художника, смелом авторском замысле. «Неслыханная наглость делать такое в преддверии свадьбы Его Величества и герцогини Альбийской», — согласилась я, лихорадочно вспоминая последнюю светскую хронику. В Бромлинских сплетнях ведь писали недавно, что радостного события следует ожидать не позднее, чем через полтора года. «Да», — снова повторила леди Уилфилд, слишком уж пристально глядя на картину. Художник забеспокоился, хотя прозрачно-голубые очи графини не выражали ни игра на угрозы, только беспокойство и странную, точно бы застарелую усталость. Говорят, очень скоро объявят о помолвке, и тогда уже до свадьбы будет недалеко, год или около того. Учитывая возраст его величества, это пойдет только на пользу короне. И так слишком много слухов бродит о том, что якобы престол после бездетного монарха может унаследовать кто-то из младших принцев. Даже в парламенте поговаривают о возрастающем влиянии герцога Ширского. Впрочем, не стоит о политике. Спохватилась она запоздала и бросила на меня многозначительный взгляд, давая понять, что этот монолог не был случайной оговоркой. Пожалуй, впервые я пожалела, что держусь от политики в стороне. Не стоит. Послушно согласилась я, чувствуя себя одновременно растерянной, заинтересованной и озадаченной. Мысли перескакивали с одного на другое, и потому становилось еще тревожнее. Подумалось, например, не приобрести ли для себя другую карикатуру. Может, сходство с его величеством на картине, которую мы уже с минуту разглядывали, и было надуманным. Но вот персонаж на второй картине совершенно точно напоминал Элиса. Даже волосы были такого же непонятного серо-черного цвета, Из перемешанных седин и не выцветших еще прядей. В такой замечательный день. Да, третий раз сказала леди Уилфилд, и впалые щеки ее от чего-то порозовели. Знаете ли, леди Вержиния, я всегда хотела сказать вам а может быть, и не вам, но обязательно сказать, что я не выношу политику. Совершенно не выношу, понимаете? Конечно. Начала я было, но графиня продолжилась с необычным упорством. И не одобряю то, что делает мой муж. Хотя по понятным причинам молчу. Я хочу, чтобы мои дети спокойно унаследовали титул. Леди Уилфилд запнулась. Я лично занималась их воспитанием. Это очень послушные дети. Тут уже любому стало бы совершенно очевидно, что реплики леди Уилфилд имеют двойное дно. «Ну вот какое именно?» Промелькнула мысль посоветоваться с Маркизом, раз уж он вплотную занимался связями Вилфилда и покойного Чендлера. Но додумать ее я не успела. В отдалении, примерно в той стороне, куда направлялись супруги Вайтберри и мисс Купер, затянул кто-то песню «Без складу, без ладу». Голос был знакомым. Кажется, это пел тот самый художник, который до того жонглировал красными мячиками и зазывал посетителей к своим картинам смешными стежками. Но сейчас в песне речь шла не о картинах, а о несчастной любви и некоем подлом предателе по имени Бьянки, Бьянки, ты меня обманул? Ты нас всех обманул. Как Рикардо и Филиппа, как Ромео и Джозепа. ты такой же, как все эти, нехороший человек! горланил бестоланный певец ну совсем нехороший я поморщилась и взглянув на леди уилфилд поняла что выражения лиц у нас сейчас примерно одинаковые и мы рассмеялись после этого в парке дейзи раунд мы провели еще около часа за это время успел возвратиться мистер фокс явно не ожидавший встретить меня в компании уилфолдов а имбер порядком истощила запасы острот леди клеймор тоже развлекалась на свой манер Постоянно обращалась к мисс Купер, пересыпая речь наукообразными словечками и чудовищными конструкциями вроде «религиозная и светская символика», импрессионистских внецикловых картинах Нингена позднейшего периода чудесным образом перемешиваются. Вы так не считаете?» Колонянка через некоторое время явно потеряла нить беседы и отвечала абсолютно не в попад и Глэдис с добрейшей улыбкой воплощенного терпения поправляла ее. Леди Абигейл и леди Уилфилд явно одобряли это, а вот лорд Уилфилд не на шутку забеспокоился и даже несколько раз попытался прийти своей гости на помощь. Впрочем, безуспешно. К счастью, начался мелкий дождик и избавил нас от необходимости находиться в обществе друг друга. Надо ли говорить, что мисс Купер была просто счастлива? Признаться, я уже почти позабыла о поручении Элиса, когда он внезапно появился из-за очередного поворота в выставочном лабиринте и сходу увлёк Эмбер в сторону, не обращая внимания на слегка удивлённый взгляд её супруга. Издалека я расслышала только один из вопросов детектива. «А в какой именно момент? Вы уверены?» Ну, ответила Эмбер слишком тихо. Затем мы тепло распрощались и разошлись в разные стороны. Элис, наконец, забрал у Мадлен корзинку с провизией и направился вперед по дорожке, весело посвистывая. Войдя в лес под сень деревьев, он замедлил шаг, позволяя нам с Мэзи нагнать его. «Вижу, вы удовлетворены результатами вашего маленького опыта», констатировала я, заглянув в лицо детективу. Он отслютовал мне своим кепи. «Не без этого. Хотя мой карман в процессе и полегчал на пять троинов. «И вы расстались с ними безропотно?» — удивилась я. «Не просить же у вас денег на глазах всех этих леди», — фыркнул он. «Меня же растерзают взглядами». Кроме того, результат действительно оказался неожиданным, — признался он. Я сощурилась. У меня засосало под ложечкой. То ли от нехорошего предчувствия, то ли от чувства голода, ведь после завтрака прошло уже порядочно времени. Спокойнее было думать, что виноват голод. Это связано с поручением, которое вы дали, Эмбер? Детектив кивнул. Да, я заплатил тому горластому художнику, чтобы он спел на любой мотив любую ерундовину, какая ему в голову взбредет. Ну, чтобы в песне обязательно присутствовали две фразы. Все романсы, изменники в любви, и. Объянки-предатели. Именно, подтвердила Элиса и усмехнулся. Видите ли, в свете некоторых наблюдений, мне показалась интересной одна деталь. Помните, вержение как вы рассказывали о первой встрече с мисс Купер и о ее реакции на романского гувернера мистера Бьянки? Так вот, сегодня я вдруг вспомнил о ней и захотел узнать, кто, собственно, обидел нашу колонианку? Все романцы с копом или кто-то определенный? Так вот, ваша чудесная подруга, леди Вайтберри, Сказала, что мисс Купер дернулась в тот момент, когда прозвучало имя Бьянки. А если учесть, что романских имен тот певец наворотил в своей песенке целую кучу. Интересно, выходит, правда? Меня как холодной водой окатило. Элис был прав. Я тоже услышала из всей песни только эту строчку обьянки-предатели, но лишь потому, что слышала и сама произносила фамилию гувернера несколько раз в день. Получается, что мисс Купер тоже ее знала? Впрочем, строить предположение сейчас было абсолютно бесполезно. Элис, если и сделал какие-то выводы, то озвучивать их пока не собирался. Значит, и спрашивать его смысла нет, все равно не ответит. Я подумала, не стоит ли рассказать детективу о словах леди Уилфилд, но решила пока этого не делать, прежде чем не посоветуюсь с маркизом. Графиня, очевидно, намекала на некую тайну, имеющую отношение к политике, а не к обычным преступлениям. И главе особого отдела туманные намеки явно дали бы куда больше пищи для размышлений, нежели простому сыщику. Когда мы вышли к площадке для автомобилей, дождь почти прекратился. По крайней мере, в шляпке и в сравнительно теплом для лета костюме он совсем не ощущался. Лайза сидела за рулем. И почитывал мятую газету. Я невольно улыбнулась, такое чувство, что он отнял ее у кого-то с боем. Увидев нас еще издали, он поспешно свернул газету в трубку и сунул ее в ящик для мелочей рядом с сиденьем. Задание выполнено. С удовольствием отчитался Лайза передо мною, приглашающе распахнув дверцу автомобиля. Поглядел я на этого вашего фокса и с мальцом пообщался. Ну и подозрительный паренек, я вам скажу. врет как дышит. Назвался Джимом, и сомневаюсь я, что его матушка хоть раз в жизни так окликнула. Элис плюхнул корзину на капот, откинул крышку и внимательно оглядел содержимое. Пирогов там больше не осталось, зато нашлись два яблока в карамельно-коричневой глазури. Красивые и ароматные, хоть сейчас на витрину кондитерской. Цапнув одну из них, он поманил Лайза пальцем. «Иди-ка сюда, поговорим поподробнее». «А милые леди пусть посидят в автомобиле. Нечего под моросью мокнуть. Потом им перескажешь, если они любопытствовать будут». На самом деле, эта попытка оградить нас от беседы была исключительно формальной. Вероятно, Элис вообще предпринял ее для того, чтобы потом отчитаться перед маркизом Рокпортом. При открытой дверце все было прекрасно слышно. К тому же Лайза, разговаривая с детективом, почти не использовала излюбленных своих просторечивых словечек и выражений, приберегая их, видимо, для меня лично. Вот шутник. Что же касалось дела, то нам было уже не до шуток. Встреча мистера Фокса и Джима продлилась всего несколько минут, но разговор получился бурный. Колонианец сперва выговаривал юноши за что-то, а тут горячо оправдывался. Увы, безрезультатно. В какой-то момент Фокс настолько разозлился, что отвесил собеседнику оплеуху. А парень смолчал. Заметил Лайза недоброй щуре зеленые глаза. Видимо, старшинство признает. Я гнев издалечую. Но здесь и Лора только страхом пахло, такие дела. Да. Протянула Эллис задумчиво. От яблока в карамели осталась к тому времени одна веточка, и то порядком измочаленная. Что-нибудь дельное расслышал? Все обрывки больше, — покачал головой Лиза. От целого до верного. Разве что они не могли пропасть бесследно. А еще это твоя вина, ты исправляй. Верно, паренек то важную штуку потерял. Может, такую, что не в деньгах ценится, а в чем то подороже? «Интересно. Кстати, он хоть сказал, кем работает?» «Говорит на посылках то да все, мыкнул Лайза. Но как хозяин подошел, Джим за руль уселся. «Водитель он. Что хочешь, поставлю на это. Притом автомобили очень любит и механик из него, думаю, неплохой». «О!» — Эллис оживился. «А хозяина описать сможешь? Номер автомобиля по регистру запомнил?» Лайза фыркнул. Ага, я обижаешь. Вон портрет набросал даже. Поверх статьи, правда, но когда тебе это смущало? И номер записал. Элис на радостях полез обниматься, и, кажется, заодно вытер перепачканные карамелью и соком пальцы а свитер Лайза. Затем важное доказательство, помятая газета с рисунком, скорее напоминающим дружеский шарш, нежели классический портрет, перекочевала за пазуху к детективу. Алайза наконец, уселся на место водителя и завёл мотор. «Что ж, за мистером Фоксом нужно установить слежку», подытожил Элис, просунув голову в открытое окошко. «Только у меня нет лишних людей. Впрочем, я знаю, где их раздобыть. А вы, вержине, будьте осторожнее с мисс Купер и этим её ее... секретарю. И спасибо за угощение. Вам тоже спасибо, Мадлен». Подмигнул он неожиданно, и Мэдди залилась ярким румянцем, какой всегда бывает у рыжих. Лай замахнул рукой, отсылая приятеля, и автомобиль тронулся. Элис едва успел голову высунуть из окна, впрочем, он, кажется, был не в обиде, потому что мысль его всецело занимала расследование. Когда я обернулась, чтобы напоследок взглянуть на детектива, то увидела, что он так и стоит на том же месте, уткнувшись в мятую газету. Бормочет что-то и в такт словам дирижирует свободной рукой. Корзинка сиротливо притулилась у его ног. Вид у него при этом был присчастливый. В кофейню мы в итоге попали уже около семи. Пока я переоделась, пока мы пообедали с Мадлен, уже перед самым уходом мистер Чемберс сообщил, что принесли почту. Очень много, и, судя по имени отправителя и адресу, это касалось восстановления фамильного замка. Но как назло, именно тем вечером в старое гнездо обещались заглянуть важные гости, и пришлось отложить изучение письма на потом. И после не менее насыщенного, чем день вечера, потом благополучно отодвинулось на завтрашнее утро. «Устаёте сильно, да, леди?» Сочувственно поинтересовался Лайза, разбудив меня, когда автомобиль наконец подъехал к дому. Я и сама не поняла, когда задремала. Кажется, только прикрыла глаза на мгновение, и вот уже гипси окликает меня негромко, и нужно обязательно проснуться. А так не хочется. Нет, вздохнула я. Вероятно, погода всему виной. Эти дожди так надоели уже. Да и количество дел и планов на ближайшие недели. Откровенно говоря, мистер Маноли впервые в жизни меня ужасает объем работы. Понимаю, вздохнул он и подал мне руку. Я выбралась из салона, чувствуя легкое головокружение. «Вы простите, что спрашиваю? Ну, дневники-то вы еще читать не пробовали? Ну, во сне». Дремота слетела с меня, как по щелчку пальцев. Я забыла о них. Представьте себе, совершенно вылетела из головы. С легким удивлением призналась я, пытаясь вспомнить, когда в последний раз всерьез подумывала проверить теорию Лайза. Нет. Сама мысль об этом стерлась, как миловая надпись с грифельной доски, по которой кто-то провел мокрой тряпкой. Не берите в голову, посоветовал Лайза от души. Я вздохнула, чувствуя себя немного виноватой. Когда время придет, все получится. Только вы мне скажите тогда заранее, ладно? Хорошо, согласилась я, пропустив мимо ушей даже его фамильярное ладно. Кажется, Лайза искренне беспокоился за меня. Оказавшись в своем кабинете, я в первую очередь отыскала записную книжку и внимательно изучила расписание дела и встреч на ближайшие две недели. Выходило, что в следующую пятницу я относительно свободна. На утро субботы не назначено ни визитов, ни переговоров, а важных гостей накануне вечером нет. Может, мне стоит уже рискнуть и... Когда я заносила в графу планов коротенькое и простое «воспоминание сон», Руки у меня немного дрожали. Отчаянно захотелось чего-то настоящего, действительного, реального, бесконечно далекого от мистики, например, политики. Я улыбнулась и поверх всей следующей недели размашисто написала: «Встретиться с дядей Р».